но никто ее и слушать не хотел. Увез с жены и Шубин, чтобы похоронить в родовом имении. Около Таси неотлучно находилась Лиза. Она приехала сразу же, как только узнала о трагедии. Тася пребывала в жутком состоянии. Молока у нее не было, поэтому для новорожденного в тот же день нашли кормилицу разовощокую молотку с огромными грудями, из которых молоко само лилось. Она всего чуралась и боялась, но дело свое выполняла исправно, кормя своего и барского ребенка одновременно. На похоронах мужа Тася не смогла присутствовать. Она простилась с ним в гостиной, где гроб с телом простоял два дня, собирая соседей и знакомых. В гостиную ее принесли на руках, поскольку она вообще не вставала с постели из-за множества разрывов. Рана во лбу была прикрыта волосами. Бледным, с неестественно заостренным носом, заметной пробивавшейся щетиной на подбородке, Тася и запомнила мужа на всю жизнь. Другого образа память не сохранила. После кладбища все приехали на поминки. Тася с постели так и не вставала и совсем не задумывалась о том, кто будет за хозяйку. Отведав в столовой положенный поминальный обед, поданный Матрёной, гости тихо разъехались. В комнату вошла старуха Мещеринова, присела перед кроватью Таси на кресло, вздохнула. — Да, не думали, не гадали, а оно вон как всё обернулось. Жалко Сержа. Прими соболезнование. Серж хороший мальчик был, ласковый. Тяжело, теперь тебе придется. Я ведь знаю, как Серж не старался, а имение оставил не в лучшем состоянии. А я уезжать собралась. Санный путь установился, нога моя почти здорова, пора в столицу возвращаться. Но ты знай, я хоть и далеко, но в случае какой нужды на меня всегда положиться можешь». «Спасибо», — прошептала Тася, «понимая, что все это лишь слова утешения». «Ну, не буду тебя беспокоить. Отдыхай». Старуха встала. «Счастливого пути!» — откликнулась Тася, прикрывая вознеможение глаза. Она была измотана и родами, и печальными событиями, и желала только, чтобы все оставили ее в покое. «Прощай!» Мещеринова направилась к выходу, на пороге еще раз обернулась, улыбнулась и скрылась за дверью. В доме осталась Лиза, и Тася была благодарна ей за это. Ее постоянно клонило в сон, а во время непродолжительного бодрствования она старалась ни о чем не думать, но у нее это плохо получалось. Всего за год с нею произошло столько событий, что хватило бы на целую жизнь. Кем был для нее муж? Он так и остался загадкой, неразрешимой тайной. Через три дня приехал пристав из уезда, проводивший предварительное расследование. — Ну, сударыня, думаю, что вы сегодня в состоянии ответить на мои вопросы и прояснить, так сказать, дело с... — начал он раскладывая перед тасиной кроватью на столике чернильницу, перо и тетрадь. «О чем?» — переспросила Тася. «Об убийстве. А я ничего не знаю». Тася все еще не оправилась и чувствовала себя довольно скверно. Но пристава решила принять, чтобы узнать о продвижении следствия из первых уст. Перед тем, как следователь вошел, Она приподнялась на кровати, а Саша подложила ей под спину подушки. Тася в недоумении смотрела на толстого рыжего мужчину. Она совсем не была готова к тому, что он будет ее допрашивать. «Это нам решать. Скажите, вы знали об отношениях вашего мужа с Анной Шубиной?» «О каких отношениях?» — не поняла женщина. «Адюльтер. Я в это не верю». Она не видела себя со стороны, но потому, как вдруг стало горячо ее щекам, поняла, что покраснела. «Вы не верите, что ваш муж изменял вам?»